Оставив крошечную щепотку черного шлиха в углу, наклонил лоток, постучал по стенке, выпуская последние капли воды. Проба послушно растеклась маленьким язычком. В основании его сверкнули желтые крупицы. Олег удовлетворенно улыбнулся, насчитал семь приличных знаков, причем одна золотинка была весьма приличной, размером со спичечную головку. Пройдя ко второму шурфу, где работал кабан в паре с пауком, он показал находку приятелю. «Видал!» Здоровяк с интересом склонился над лотком, туда же сунул голову любопытствующий компьютерщик. «Это с верхнего шурфа?» – уточнил кабан. «Да, тут даже на зубную коронку не хватит», – с досадой заявил паук. «Хотя можно позолотить кучу контактов». «Это верх пласта», — пояснил Олег. «Обычно металл лежит внизу». «Вот зараза!» — огорчился кабан. «Придется копать еще глубже». «Ничего не поделаешь. Надо добираться до коренных скальных пород. На них лежит самый богатый слой россыпи, хотя бывают и исключения, но это редкость». «Хреново!» — констатировал паук. «Тут явный баг». Из-за него придется больше копать. «Это закон природы. Насыпь в тазик песка, кинь несколько свинцовых дробин, залей водой и хорошенько потруси. Где окажется дробь? Любой ламер сообразит, на дне. Вот видишь, так и здесь, только масштабы побольше. Все тяжелые минералы стремятся лечь в нижнем слое россыпи». «Архитектура логична». «Только от этой лопаты у меня уже перегрев системы!» «Иди вниз, твоя очередь!» – буркнул кабан. «А тут договоришься у меня, вручей тебя кину охлаждаться!» Через пару часов Олег устал курсировать между шурфами. Все выработки достигли золотоносного слоя, а вскоре самая нижняя уткнулась в коренные породы. Они оказались нескальными. Известняк разложился до рыхлой массы, но золота здесь почти не было. Место выбрано неудачно, продуктивный пласт выклинивался. Зато второй шурф, пройденный кабаном и пауком, порадовал. Золотоносный слой здесь был более чем метровой мощности. Содержание металла хорошим, песчинки крупные. В пробе, взятой на границе наносов и коренного известняка, попался маленький самородок. Овальная пластина размером с небольшую монету. Верхняя выработка оказалась не столь богатой. Золота хватало, но содержание несравнимо ниже. Олег поставил четверых рабочих бить новые выработки, а с двумя остался у продуктивного шурфа. Пока кабан с пауком добывали золотоносный грунт, сглаживая его кучей, он собирал примитивную промывочную установку. Сбил из широких досок длинный жолоб, застелил его широкими кусками оленьих шкур. Сверху придавил примитивные коврики деревянными рейками, набив их несколько десятков. Промывку начать не успели. Подступила ночь. До лагеря охотников отсюда было не более трех километров, но идти туда не стали. Перекусили холодным мясом и копченой рыбой, спали без огня, не желая привлекать к месту работ враждебное внимание». С рассветом приступили к делу. Добытый грунт наскоро отмывали в огромном плоском корыте, раскачиваемом двумя рабочими, после чего сбрасывали его в жолоб. Там на него обрушивались потоки воды из большого деревянного ведра. Перемытая порода скатывалась вниз. На трафаретных рейках и в шерсти задерживались только самые тяжелые частицы. Остальные работники возились в шурфе и доставляли породу в небольшой тачке. Около полудня, убедившись, что проходнушка переполнена тяжелым шлихом, Олег остановил промывку. Выбив рейки, сгреб все содержимое в тазик, туда же высыпал песок с кусков шкур, тщательно их обмыл. Опять вернулся на место, после чего попытался оттащить тазик в сторону, что получилось с трудом. Весу в нем было намного больше, 50 кило. Прошли их не зря говорят, что он тяжелый. Возиться пришлось около часа, прежде чем все содержимое тазика было перемыто на лотке. Подозвав всех рабочих, продемонстрировал им первый добытый металл. Его было немного, он бы весь мог без труда поместиться в спичечном коробке. «И ради такого мизера мы горбатимся второй день!» – не удержался один из рабочих. «Не переживай!» – усмехнулся Олег. «Золото очень тяжелое, здесь его достаточно много. Кроме того, оно природное, рассыпное, очень высокопробное. Содержание металла в обычном ювелирном сплаве чуть ли не в два раза меньше. И не забывайте, мы только начали работать, опыта почти нет. Честно говоря, я ожидал меньшего, нам просто повезло. Здесь довольно хорошее содержание. Хоть примерно. Сколько здесь?» поинтересовался кабан. «Точно, не скажу, но где-то между 30 и 50 граммами». «Нормально. Так за месяц можно несколько килограмм набрать», обрадовался здоровяк. «Если ничего не помешает. Ладно, сейчас пообедаем остатками припасов, поработаем до вечера, на ночь уйдем в лагерь охотников, здесь обосновываться не будем. Нас мало, а ваксы любят нападать по ночам». В темноте они видят, как кошки. Работали без всяких приключений пять дней. Добыча шла стабильно, только однажды потеряли около пяти часов из-за сильного дождя. Но других помех не было. Мешочек с золотом становился все тяжелее. Каждый день пополнял его не менее чем на 50 граммов. А однажды попался самородок под сотню грамм. Кроме охотников, ни с кем не общались. Люди с острова на правый берег не наведывались, он считался опасным местом, просто так сюда никого не пускали. Правда, на лагерь охотников ни разу не пытались нападать. Он был неплохо укреплен двойной изгородью, жилища располагались на деревьях. Обитатели отлично вооружены, так что врага ждал не слишком теплый прием. Олег собирался отработать неделю, прежде чем наведаться на остров с отчетом, Однако планы изменились. На пятый день, добравшись до лагеря охотников, он узнал, что на поселок напали, тоже ночью. Врага отогнали, но полностью не уничтожили. Добрыня передал приказ золотодобытчикам вернуться от греха подальше. Командир опасался, что они могут наткнуться на уцелевших ваксов. Промывка золота очень загрязняла ручей, пятно мутной воды выделялось даже в реке. Если людоеды его заметят, то могут поинтересоваться, что там творится. Следов нападения заметно не было, правда, в сумерках их тяжело разглядеть. Поселок был обнесен квадратом деревянных стен, в единственной низкой башне располагались узкие ворота. Ваксы, не имея лестниц, не смогли преодолеть пятиметровую преграду, а сверху их щедро угощали стрелами и камнями. Понеся немалые потери, они поспешно удалились, оставив несколько трупов и одну лодку. Утром наблюдатели не заметили следов банды, но, по общему мнению, их оставалось не менее трех десятков. Из-за этого островитяне держались на стороже. Весь день в окрестностях шныряли лодки разведчиков, пытающихся выследить противников. Но тщетно враг исчез. Золотодобытчики неплохо поужинали, В лагере охотников такого разнообразия не было. Олег с удовольствием вымылся в хорошо натопленной бане. Ему даже выделили комковатый кусочек мыла, от которого едва не облезла кожа. После этого нашел Добрыню, шутливо откозырял и доложил. «По вашему приказу, уверенная мне команда старателей вернулась назад». «И как дела?» «Нормально», – Олег кинул Добрыне маленький мешочек. Взвесив его на руке, он хмыкнул. «Неужто полкило? Меньше. Точно не скажу, сам понимаешь, весов тут не найти. А в том месторождении еще много золота? Откуда я знаю? Но такими темпами мы можем вести добычу сотни лет. Можешь мне поверить, там никак не меньше тонны». «Сколько? А что ты удивляешься? Это еще мелочи». Вся проблема, что мы все никак не добудем, технология примитивная, а кроме того, выхватываем участки только с самым высоким содержанием. Да ладно, хрен с ним, с этим золотом. Помнишь, ты про соль рассказывал? Ну, в общем, не знаю, как насчет товаров, но нам она нужна до зарезу. То, что ты захватил у ваксов, надолго не хватит. Лето и осень пройдут, наступит зима, река встанет. Будет ли ловиться при этом рыба, неизвестно. Но в любом случае ее станет меньше. Необходимо запастись припасами, а без соли это довольно затруднительно. Все, что мы можем, так это насушить плодов и грибов. «Ну, насчет соли я мог и погорячиться», – с сомнением произнес Олег. «Кто знает, возможно, месторождения там нет, а если и так...» Его еще необходимо обнаружить. Все равно, это та ситуация, что требует проверки. Да я понимаю, И если бы дело шло о простой прогулке на лодке, то ничего бы не говорил, но посылать корабль, отрывать от работы десятки человек, это уже слишком масштабно для наших возможностей. Ничего, как-нибудь осилим. У нас сейчас 170 семьдесят человек. Два с половиной десятка выделить под это дело можно. Да, Бриня, подумай хорошенько. Мне понадобятся самые крепкие ребята. Сам понимаешь, подобное предприятие не из легких. Да у Нары рукой подать. Но вот по ней мы от развалин в свое время спускались два дня. А сейчас придется все время идти против течения. Я даже не представляю... Сколько времени это может занять? Местность кишит ваксами. Кроме того, не следует забывать про хайтов, ведь это ближе к северу. Всех участников придется хорошо вооружить. С кем ты здесь останешься? Не переживай, кое-какое оружие у нас есть. Кузнецы каждый день изготавливают новое. Лесозаготовки через два дня можно закончить, бревен хватит надолго. Много мужиков освободится. Поселок хорошо защищен, нападений мы больше не боимся. Оставшихся людей вполне хватит, чтобы отбиться. Ты получишь 25 крепких парней, плюс Риту и Удура. Это плавание можно будет считать тренировкой перед походом на юг. Мне еще понадобится Млиш, он просто кладезь полезных сведений. Без проблем. Среди наших есть кто-нибудь смыслящий в корабельном деле? «Сомнительно. Ты же знаешь, наш город был далек от морей. Специалисты такого профиля там не нужны. Разве что поспрашивать, кто из ребят служил на флоте, но не знаю, чем они смогут помочь в этом деле. Современные корабли не ходят на веслах или под парусом». «Там я смотрел, кузнецы детали для катапульт и арбалетов делают?» «Об этом даже не мечтай». «Вы уйдете дня через три, ничего получить не успеете. Кроме того, катапульта слишком тяжелая. Ее делают для крепости, поставят на главную башню. Но ты не переживай, всех мужчин тренируют обращаться с луками. У тебя будет достаточно стрелков». Олег поморщился. «Знаю я этих снайперов. Аня и то лучше стреляет. Кроме того, хороших луков у нас только три штуки». «Все остальные слабые самоделки. Будь у меня десяток стрелков, подобных Рите или Максу, я бы даже не вспоминал про ваксов». «Да где ж найти таких специалистов?» «В наши времена не так много людей, знакомых с Луком. Да и осваивать его приходится долго», — хитро улыбнувшись, Добрыня добавил. «Кстати, вышеупомянутая Аня каждый день меня доставала настойчивыми расспросами». «Какими расспросами?» – не понял Олег. «Как ты поживаешь? Все ли у тебя хорошо? Совсем ты своей подруге внимания не уделяешь». Подруги? – опешил Олег. «Ты с ума сошел! Посмотри на нее, а потом на меня! Это ж небо и земля! А кроме того, у нее, насколько я понимаю, тесная дружба с Антоном, просто мы с ней с первого дня вместе многое пережили». «Это так просто не забудешь!» «Ну-ну!» — хмыкнул Добрыня. «Сдается мне, я еще на вашей свадьбе погуляю!» «Обижаешь!» — заявил Олег. «Я уже женат!» «Вот это новость! И кто ж супруга?» «Надеюсь, что осталась на земле. Мы с ней, в общем-то, уже порознь жили. Только развод оформить не успели». «Понятно!» «Можешь забыть о своем супружестве. Здесь не до формальностей. Сам знаешь, семьи разлучены, находки родственников или просто знакомых настолько редки, что надеяться на это невозможно, сам знаешь». Это было правдой. Существовала целая категория бродяг, именуемых почтальонами. Они бродили по всему левобережью, в каждом селении находили кровь и пищу, но за это расплачивались.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 Каждый из этих бродяг таскал целые кучи списанных блокнотных листов, кусков картона и табличек из древесной коры. У самых богатых записей было столько, что они зачитывали их часами. Олег кивнул, соглашаясь со словами Добрыни, и добавил, «Даже если я с ней встречусь, наш развод никто не оформит. Да ладно, что мы все о чепухе!» У тебя уже глаза слепаются. Кстати, на свой островок можешь не плыть. Здесь, в новой хижине, я тебе место забронировал. Пойдем покажу. Они вышли из хижины, оживленно разговаривая на ходу и не заметив, как за дверью притаилась Аня. Девушка едва успела спрятаться туда при их неожиданном выходе. Женщины любознательны, но любопытство Ани было просто гипертрофированным. Пользуясь темнотой, она смогла подслушать большую часть мужской беседы, о чем ничуть не пожалела. Ей удалось узнать о замкнутом Олеге массу интересной информации, а кроме того, в голове девушки созрел довольно заманчивый план. Стоило подумать, каким образом его реализовать и стоит ли это делать.